Глава двадцать восьмая. Родительские чувства. Двадцать пятое декабря. Прошлое Рождество я встретила невестой, и мое сердце переполняло счастье, а также пылкие надежды на будущее, хотя и не без смутного страха. Теперь я жена. Счастье мое утратило безоблачность, но не погибло. Надежды остыли, но еще живы. Опасения укрепились, но полностью не подтвердились, и благодарение небу я теперь еще и мать. Господь не спаслал мне душу, чтобы воспитывать ее для райских кущ, и в утешение одарил новым, более незыблемым счастьем, более осуществимыми надеждами. Но где просыпается надежда, там всегда таится страх». И когда я прижимаю мое сокровище к груди или блюду его сон с невыразимым восторгом и светлыми надеждами, одна из двух мыслей не позволяет мне наслаждаться незамутненным блаженством. Вот первое. Я могу его лишиться. Вот вторая: Вдруг он когда-нибудь проклянет себя за то, что родился на свет. Первое таит в себе свое утешение. Ведь сорванный росток не увянет, а лишь пересаженный в более благодатную почву дивно расцветет под более ярким солнцем. И хотя мне не будет дано лелеять и развивать ум и душу моего ребенка, зато он сразу избавится от всех земных страданий и грехов. Рассудок твердит мне, что это еще не величайшее из всех несчастий, но сердце не хочет смириться с таким исходом и спрашивает меня — Смогу ли я перенести его смерть, уступить жестокой холодной могиле это нежное живое тельце, плоть от моей плоти, святое хранилище той чистой искры, оберегать которую от земной грязи будет сладчайшим долгом всей моей жизни? Мое сердце возносит горячие молитвы, чтобы небеса оставили его мне, чтобы он был моим утешением и радостью, а я его защитницей, наставницей, другом, чтобы мне было дано благополучно провести его по опасной дороге юности и воспитать его верным слугой Господа на земле, непорочным и блаженным святым на небе. Но если верна вторая мысль, если он будет жить и разобьет все мои упования, сделает тщетными все мои усилия, станет рабом греха, жертвой пороков, источником горя и проклятием для себя и для других, тогда... О, тогда, очень Небесный, Если ты зришь в грядущем Такую его жизнь, То отними его у меня сейчас, Несмотря на все мои муки, Вырви его из моих рук И упокой в лоне своем, Пока он еще невинный, Ничем не запятнанный агнец. Мой маленький Артур, Вот ты лежишь в сладкой, Безмятежной дреме, Крохотное подобие своего отца — но пока еще чистый, как свежевыпавший снег. Да спасет тебя Господь от его ошибок. Как я буду следить, как трудиться, чтобы охранить тебя от них? Он просыпается, он тянет ко мне ручки с крохотными пальчиками, его глазки открываются, они встречают мой взгляд, но не отзываются на него. «Ангелок мой, ты еще не знаешь меня, ты не можешь не думать обо мне» не любить меня. И все же, как полно мое сердце слито с твоим, как благодарна я за всю радость, которой ты меня одаряешь. Ах, если бы твой отец делил ее со мной! Если бы он мог чувствовать мою любовь, мою надежду и равно разделял бы мои решения и планы будущего. Нет, если бы он сочувствовал лишь половине моих убеждений, разделял лишь половину моих чувств — Это, тем не менее, было бы истинным благословением и для него, и для меня. Это возвысило бы и очистило его дух, связало бы теснее с семейным очагом и со мной. Быть может, в нем проснется интерес и любовь к ребенку, когда тот подрастет? Пока он доволен своим новым приобретением, надеется, что из него вырастет красивый мальчуган, достойный наследник, а больше мне пока добавить нечего. Сначала предмет для удивления и смеха, который лучше не трогать, а теперь холодное равнодушие или раздражение на полную беспомощность и непроходимую глупость, как ему угодно выражаться, и на мою материнскую заботливость. Он часто приходит и сидит возле меня, пока я занята младенцем. Сначала я питала надежду, что ему хочется полюбоваться нашим бесценным сокровищем, но вскоре поняла, что его влечет только мое общество, желание развеять скуку одиночества. Его встречают с радостью, но ведь внимание к ребенку — вот что дорого матери. Однажды он просто вверг меня в ужас. Случилось это недели через две после рождения нашего сына, и он был со мной в детской. Некоторое время мы оба молчали. Я загляделась на моего маленького и думала, что и он тоже то есть если я вообще о нем думала. Но внезапно он заставил меня вспомнить о себе, сердито крикнув, «Хелен! Я скоро возненавижу это дренцо, если ты будешь так по нему с ума сходить! Просто идолопоклонство какое-то!» Я посмотрела на него с удивлением, не веря, что он говорит серьезно. «Ты больше ни о чем не способна думать!» продолжал он тем же тоном тут я или нет, прихожу или ухожу, весел или грустен, тебе все равно. Пока ты можешь обожать своего уродца, тебе все равно, есть я на свете или меня нет». «Неправда, Артур. Когда ты входишь в комнату, мое счастье сразу удваивается. Когда ты рядом, твое присутствие меня радует, пусть я на тебя и не гляжу. А когда я думаю о нашем сыне, то счастлива тем, что ты разделяешь мои мысли и чувства, хотя вслух я их и не выражаю. Какого дьявола я буду тратить свои мысли и чувства на этого никчемного идиотика? Но он же твой сын, Артур. Если же это тебе все равно, так он и мой сын, а ты должен считаться с моими чувствами. — Ну, не сердись. Я оговорился, — сказал он умоляюще. Малыш вовсе неплох, только я не могу обожать его, как ты. «В наказание понянчи его», — сказала я, вставая, чтобы положить младенца на руки его отца. «Нет, Хелен, не надо!» — вскрикнул он с искренним испугом. «Возьми его. Когда ты подержишь его на руках, он сразу станет тебе дороже». Я вручила ему бесценную ношу, а сама отошла в другой угол, смеясь над растерянным видом, с каким он держал младенца, старательно вытянув руки и глядя на него с недоумением, словно на какое-то неведомое существо. «Хелен, да забери же его!» — воскликнул он затем. «Не то я его уроню!» Я сжалилась над ним, а вернее над маленьким, и избавила его от обязанностей няньки. «Поцелуй его, Артур!» «Ты ведь его еще ни разу не поцеловал!» — воскликнула я, опускаясь перед ним на колени и поднося личико младенца к его губам. «Лучше я поцелую его мать!» — ответил он, подтверждая слово делом. «Разве этого недостаточно?» Я вернулась в свое кресло и осыпала малютку нежными поцелуями, чтобы возместить ему отцовский отказ. «Ну вот, началось!» — вскричал ревнивый родитель. За какую-то одну минуту этот бесчувственный неблагодарный слизнячок получил от тебя больше поцелуев, чем я за последние три недели. Ну так подойди сюда, ненасытный монополист, и получишь их сколько пожелаешь, хоть ты неисправим и ничуть их не заслужил. Ну как, с тебя достаточно? Но, пожалуй, больше ты от меня ни единого не дождешься пока не научишься любить моего мальчика, как положено отцу. — Так мне же нравится этот дьяволенок. — Артур, ладно, ладно, этот ангелочек. И в доказательство он ущипнул чудный носик. — Но вот любить я его не могу. — Что тут любить? Он же не способен любить меня, да и тебя тоже. Он не понимает ни единого твоего слова не чувствует ни малейшей благодарности за все, что ты для него делаешь. Погоди, пока он не научится выражать какую-то привязанность ко мне. И тогда я решу, любить его или нет. Но сейчас это просто крохотный эгоистичный сенсуалист. Если ты находишь в нем что-то восхитительное, дело твое, а я просто не понимаю, как это тебе удается. Не будь ты сам эгоистом, Мартур, то видел бы все по-другому. «Возможно, любовь моя. Но что есть, то есть, и тут уж ничего не поделаешь».